Глава пятая. «Ты уверена?» — уточнила Сью. «Ты видела машину скорой? Может, она просто себя плохо чувствовала, ее повезли в больницу?» Дейзи покачала головой. Тело было закрыто целиком, когда его выносили. Несколько рук в ужасе прижалось ко рту. «О, Господи!» — охнула Фиона. «Кто мог это сделать?» «Поверить не могу». Сью, поднявшись, принялась мерить комнату шагами. Наша дорогая подруга убита. Сару Браун любили все. В свои 86 шесть она была постоянным покупателем в магазинчике Фионы, на ходунках, проходя весь путь от своего дома за углом. Разговорчивая, бодрая, она никогда не жаловалась и внешне всегда выглядела улыбчивой и веселой. Она была олицетворением постера Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать. Детство Сары Браун пришлось на Вторую мировую войну. Она пережила лондонский блиц и казалась несокрушимой. Стойкий оловянный солдатик с истинно английской выдержкой. Дейзи смахнула слезу. Так ужасно. Ужасно и печально. Все оградили ленты повсюду, полицейские машины и фургоны. Все время что-то передавали по рациям. и видела, как полицейские в странных пчелиных костюмах сновали. Туда, сюда, из ее дома. — Что? — переспросили хором Фиона и неравнодушная Сью. — Ну, вы знаете, такие с капюшонами масками. В них люди выглядят, как тощие полярные медведи. — А, так ты про защитные костюмы! — поняла Фиона. Глаза Сью расширились от удивления. Если они были в защитных костюмах и ходили... «Туда-обратно, в дом Сары?» «Это точно значит...» «Они думают, что это умышленное убийство», — заявил Корзинчик, в этот раз без привычной мелодраматичности. «Умышленное убийство», — заикаясь, повторила Дейзи. «Ну да», — кивнула неравнодушная Сью. «А Фиона сегодня утром нашла окровавленный нож».